49. -е. Водопады и радуги. 10 августа 2001 года. Мы стояли в пробке машин, направляющихся к Неогарскому водопаду. Сила падающей воды, выливающейся из великих озёр, захватывала дух. Мелкие брызги покрывали наши шлемы туманом, сквозь которые проглядывали светящиеся вывески казино и многоэтажных отелей. Трой заехал на небольшую парковку и снял шлем. «Всё готово?» — спросил он охранника. «Да, мистер Хитгейт. Дейл ждёт вас». И охранник пропустил нас. «Может, скажешь, куда это мы?» — спросила я, когда он снял с меня шлем. «Терпение, свёкла». Дейл подвёл нас к бетонному кругу, отмеченному большой «Н». Нас ждал ярко-голубой вертолёт с блестящими лопастями винта. «Полёт на вертолёте?» Я едва не запрыгала на месте. Трой ухмыльнулся и помог мне залезть. Когда мы были тут в последний раз, то почти не видели водопадов. Он пристегнул меня. Я чувствовала, что мои щёки пылают. Как этому человеку удаётся постоянно заставлять меня краснеть? «Тут только мы?» — спросила я, указывая на пустые места, когда Дэйл завёл мотор. «Только мы?» Он натянул бейсболку и взял меня за руку. «Мы?» Взлетели. Время было выбрано идеально. Лучи заходящего солнца окрашивали небо золотым и розовым. Под нами появлялись и исчезали разноцветные радуги, а мы пролетали сквозь клубы водяного тумана. Мы пролетели над бурлящим потоком, американскими водопадами к канадской подкове, потрясённой мощью и красотой открывшегося нам зрелища. Вода из неогарского водопада разбивается плотинами, и запасается в подземных резервуарах для электростанций», — сообщил нам Дэйл. «То, что вы видите, — это лишь малая её часть». Он продолжал рассказывать, пока мы сделали круг над водопадами и подлетели к Радужному мосту. «Не забудьте корзину для пикника», — сказал он. Трой открыл плетёную корзину, укрытую клетчатым пледом, и вытащил одеяло. Мы расстелили его между нами и накинулись на разнообразные закуски. «Великолепные сэндвичи, фрукты, сыр, напитки». «И круглый кекс с дыркой?» — спросила я. «По специальному заказу», — ответил Дейл сквозь шум винта. Трой невинно поглядел на меня и впился зубами в куриную ногу. Мы пролетали над рекой, над садами и виноградниками. Я укрылась одеялом и наслаждалась потрясающим видом солнца, уходящего за горизонт. «Горячего шоколада?» Трой открыл термос и протянул мне кружку. «Ещё разок над водопадами, Дэйл!» Мы подлетели как раз в тот момент, когда зажёгся калейдоскоп ночных огней, осветив падающие струи радугой всевозможных цветов. Я смотрела на это чудо, положив голову Трое на плечо. Было так хорошо разделять с ним всё это. Силу, которую никто не может ни сломить, ни удержать. «Эй, Трой!» — сказала я. «Что?» Я сняла с него кепку и выкинула в дверь. На секунду он уставился на меня, раскрыв рот. А потом так расхохотался, что Дейл, обернувшись, окинул нас непонимающим взглядом.